Глава 42. Прятаться было поздно, так что мы просто отошли в сторонку и стали ждать, когда экипаж остановится. Но я совсем не ожидала, что на дороге вдруг появится моя мачеха. Она выскочила из экипажа, и воздух тут же наполнился гневными криками. «Ты опять решила сбежать, паршивка? Да ты хоть представляешь, что Дэн Хартли сделал с нами, когда ты сбежала от него? Он лишил нас всего! Выгнал из собственного дома!» И теперь, по твоей милости, мы должны ютиться в какой-то лачуге на окраине. Да там даже горячей воды нет!» Она докола пальцем мне в лицо и брызгала слюной. А мне вдруг стало смешно. Мачеха с наконец-то получили по заслугам. «Это был не ваш дом!» Покойно сказала я, стараясь не улыбаться слишком широко. «Это дом моих родителей, а значит, мой!» «Да как ты смеешь!» Звилась мачеха, пуще прежнего. «Я законная жена твоего отца, а значит, после его смерти вся его собственность перешла ко мне по закону». «Ну так расскажите об этом Дэйну Хартли. Может быть, он позволит вам вернуться?» «Обязательно позволит, когда я приведу ему тебя», – злорадно сказала мачеха и схватила меня за руку. «Он-то не знает, что ты снова решила сбежать, и теперь посадит тебя под замок, где тебе будет самое место. Уберите руку». Я посмотрела на мачеху, чувствуя, как в груди закипает гнев. Мало того, что она лишила меня свободы, продав Хартли, так еще и имеет наглость сейчас обвинять меня в своих бедах. «Ты поедешь со мной!» Прошипела мачеха, и я не сдержалась. Вырвала руку из ее хватки и повторила фокус, проделанный однажды Федорой. Вот только у моей маленькой подопечной вместо пламени получилась лишь иллюзия. Но зато из моих рук палился настоящий огонь. Федька ойкнула и отпрыгнула подальше. Лицо мачехи исказилось от страха, она подобрала подол платья и завертелась вокруг своей оси, ища выход из огненной ловушки. А я не стала ждать, взяла Федору за руку и поднялась в экипаж. «Мы возвращаемся в город», — уверенно приказала я вознице. Он попытался поспорить, но я преградила оставить его тут же вместе с прежней пассажиркой. «А как же она?» Федора посмотрела в окошко на мою мачеху, когда мы проезжали мимо. и Я пожала плечами. «Пешком дойдет. Не развалится». Всю дорогу до города Федора расспрашивала меня про мачеху. Кто она такая, откуда взялась и как оказалась здесь? Я предположила, что наехала в Уайтфилд с целью найти меня и выместить на мне свою злость. А встретив нас на дороге, увидела возможность вымолить у Хартли прощение. Вот только не учла двух вещей. Во-первых, я не планировала побег. А во-вторых, теперь я могла дать отпор. Даже не владея магией, я не стала бы покорно повиноваться мачехе. Она не тот здоровый мужик-прислужник Хартли. Уж как-нибудь разобралась бы. В городе Федора, не видавшая ничего, кроме Уайтфилда, с любопытством вертела головой во все стороны. Мне приходилось крепко держать девочку за руку, чтобы она не отстала или ненароком не потерялась. На рынке мы задержались надолго. Потратили кучу времени, пока выбирали ткани и отдали за них чуть ли не с десяток голдеров. А потом еще столько же потратили в алхимической лавке, набрав целый запас целительских настоев и порошков. Через несколько часов у нас было столько покупок, что они с трудом помещались в руках. Но, к счастью, мы договорились с возницей, что он отвезет нас обратно. Тот оказался вполне приятным парнем. К тому же выяснилось, что мачеха наняла его за совсем смешную цену, а я не поскупилась на оплату. Так что он ждал нас у края рынка и даже помог погрузить все покупки. «Готовы ехать?» – спросил он, укладывая в багажный сундук последний сверток. «Чуть позже. Вернемся через час». Я покачала головой. Хотела сперва ненадолго заглянуть домой, если его еще можно было считать моим домом. Фидоро шла рядом, без устали перечисляя все, что мы должны приготовить, как только вернемся в поселок. И эти неизвестные бургеры, и пирог с персиками, и новый вид пиццы, и даже какие-то чипсы – для которых нужны лишь картофель и соль, и которые так классно хрустят?» Я слушала её в полухо, гадая про себя, что стало с домом родителей, когда Хартли выгнал оттуда мачеху, а также по какому праву он это сделал. Конечно, Хартли мог себе позволить просто отобрать дом и даже изгнать мачеху с фиолы из города, но вряд ли он позволил себе сделать это исключительно из мести. Насколько я знала, дракон был жесток, скор на расправу, но в какой-то мере считался довольно справедливым. По крайней мере, не пользовался своим положением для собственной вседозволенности, как один из бывших владык в соседнем пределе. После того, как все незаконные дела того дракона стали известны другим владыкам, а потом и самому королю, он исчез с должности, а на смену ему пришел молодой Джеспер Мортон. Правда, было это уже давно. И насколько сейчас следят за соблюдением закона среди обличенных властью драконов, я не знала. «Ты раньше здесь жила?» Федора задрала голову, чтобы оглядеть дом. «Такой большой!» «Да, жила здесь с моими родителями, а потом с мачехой и сводной сестрой». Я постояла на пороге, прислушиваясь. Кажется, в доме никого не было. Толкнула дверь, но она, конечно же, оказалась заперта. «Ты забыла ключи?» Обойдемся и без ключей». Я обеими руками взялась за дверную ручку и попробовала открыть дверь с помощью магии. Всего-то нужно было представить, что моя сила обретает форму ключа, проникает в замочную скважину и отпирает замок. Внутри тихо щелкнуло, и дверь открылась. «Вот так. Ты можешь работать взломщицей!» И хикнула Федора. «Вряд ли за это хорошо платят». Мы вошли внутрь. Здесь ничего не изменилось, разве что зеркало в прихожей оказалось разбито. Густая сеть трещин пролегла по овальной поверхности, будто кто-то ударил в центр кулаком. А может, так и было. Все-таки дом пустовал. Хартли не продал его другим хозяевам, не сжег, вымещая свою злость. Просто избавился от жильцов и запер дверь. Я быстро прошла в свою старую комнату и стала доставать из комода вещи. Бросала все, что хотела забрать Федоре. А она складывала все в большую холщовую сумку, которую мы принесли с собой. Часть моих вещей уже была в Уайтфилде, то, что мачеха передала в дом Хартли. Но многое осталось здесь. Мои книги, теплая пижама, шерстяные носочки, связанные еще мамой, несколько ее писем, которые я хранила в потайном ящике комода и забыла прихватить с собой. И раз в этот дом я теперь не смогу вернуться, я заберу у все, всё, что мне дорого. Наша вылазка прошла без препятствий. Из дома мы вернулись к экипажу, немного подремали в пути до поселка, а потом нагруженные, как вьючные ослики, медленно возвращались домой. Федора, уставшая и погребенная под частью наших покупок, молчала. Я думала о том, что нужно было заранее наготовить еды на вечер, чтобы сейчас не тратить силы, и вспоминала... «Есть ли дома среди свертков что-то, чем можно быстренько перекусить?» Мы были уже у самого дома, когда дорогу нам преградил тот, о ком я старалась не вспоминать. Приспешник Хартли, этот скользкий тип, вырос на пути, будто появившись из ниоткуда. Но гулялась дорогуша. Его ядовитый голос заставил замереть на месте. Мужчина стоял, широко расставив ноги и ухмылялся, а его взгляд нагло блуждал по моей фигуре. «Сейчас я напомню тебе» то без моего ведома ты и шагу ступить не имеешь права.